Вечером у меня сердце кровью обливалось, когда мама складывала черепки, прикидывая, можно ли склеить чашку. — Ольга разбила, — донесла я. В кое-веки заставила посуду вымыть, она удружила. — Тебя просили оставить Олю в покое, — упрекнула мама. — Хорошенькое дело! Я же и виновата в том, что у непутехи руки не из того места растут. Далее. Мама сказала совершенно удивительное. Не надо завидовать Оле. Кто завидует? Я? Мама махнула рукой, как она делала всякий раз, когда считала спор бесполезным, и мне следовало дойти до истины своим умом. Завидовать Ольге. Мне казалось верхом абсурда. Я не старая дева и не обижена мужским вниманием. У меня свой роман, достойный и приятный. Моему парню Борису курсант Леша в подметке не годится. С какой стороны ни посмотри. Ни внешне, ни образовательно. Конечно, нам с Борей любовь мозги не отшибла. Мы с удовольствием встречаемся, но не воем от тоски, когда расстаемся. Нам интересно и хорошо вместе. Мы скучаем друг по другу. Но вполне можем провести студенческие каникулы в разных местах. Я на море, он в походе. И отлично отдохнуть без ежесекундных терзаний. Ах, где моя любовь? Почему не со мной? Да потому что каждый человек обладает индивидуальностью, которую следует беречь, а не растворять до остатка в избраннике. Какая у Оли индивидуальность? Микроскопическая. То ли дело я. Без скромности. Большой круг интересов. Годовой абонемент в бассейн и два абонемента в консерваторию. Научный студенческий кружок. Ни одной достойной художественной выставки не пропускаю. Или премьеры в театре. У моей подруги мама билетер. У меня день занят от рассвета до заката интересными и полезными делами. Лучше было бы, как Оле, тупо грезить о парне, потерять волю, передвигаться, сомнамбулически не замечая, что доставляешь другим людям лишние хлопоты, не читать книг, не ходить в кино, музеи, театры, забросить научную работу, полезное общение. Нет, спасибо. Я лучше в здравом уме останусь. Мама ошибается, что бывает с ней редко. И обе мы предположить не могли, что вырастет из бешеной любви Ольги и Леши. О дальнейшей судьбе Оли я знала от сестры. Оля и Леша поженились. Его отправили служить на Дальний Восток. У них родились дети, две девочки. Потом у Лёши произошла какая-то неприятная история, закончившаяся смертью солдата. Лёшу сделали крайним и выгнали из армии. Ребята вернулись в родной Петрозаводск. Не сразу, но получили квартиру. Лёша работает на стройке, Оля — техником-смотрителем в ЖЭКе. Все эти годы Оля присылала нам с мамой открытки на Новый год и 8 марта. Текст всегда одинаков. Поздравляю, желаю счастья и здоровья. Мы не отвечали. Не из-за небрежения, просто обмен праздничными открытками ушел из нашего обихода. На словах, по телефону, через сестру передавали Оле приветы. Я тоже вышла замуж за Бориса. Нашему сыну одиннадцатый год. Забияка, Разбойник и охламон. Моя главная радость в жизни. Когда мама умерла, я впала в глубокую депрессию. Как ни странно, помогла мне выйти из эмоционального ступора Ольга. Прислала очередную новогоднюю открытку, в которой мне и маме желала счастья и здоровья. Меня взорвало, схватила телефон, набрала номер сестры в Петрозаводске, «Скажи Ольге, моей маме здоровье уже не требуется. Настя, что с тобой? Почему ты кричишь? Потому что твоя распрекрасная подруга своими куриными мозгами не может запомнить, что мама умерла? Ты понимаешь, умерла. Ты приезжала на похороны? Да, конечно. Что Ольга-то сделала? Открытку новогоднюю прислала. Маму поздравляет. Идиотка. Передай ей, что... Связи с тем миром я не имею. И как там со счастьем обстоит, не представляю. Хорошо, передам. Передам, Настенька. Хочу попросить прощения за Олю. Извини, она забыла. Ольга перед каждым праздником подписывает полтора десятка открыток. Такая у нее привычка с молодости, когда жили на Дальнем Востоке, и все родные и знакомые находились за тысячи километров. Мне плевать на ее привычки. А ей плевать на память о моей маме, коль не может запомнить, что мамы уже нет. Настя, но ну я понимаю твою горячность, и хорошо, что она появилась. Чего-чего? Борис говорит, что ты последний месяц точно биологический робот. Функции выполняешь, а эмоции отсутствуют. Настя, сходи на сорок дней в церковь, поставь свечку, упокой тети. Я же атеистка. Все равно, сходи. Еще не туда поставлю свечку, — колебалась я, — за здравие вместо упокоя. Что мне нравится в атеистах, — рассмеялась Маша, — так это их боязнь не соблюсти правила, в которые не верят. А на Ольгу не держи зла. Она, в принципе, неплохая, а без принципов, без принципов наша жизнь теряет смысл. Философия. «Машка!» — втянула я воздух носом, потому что потекли, наконец, слезы, долго копившиеся. «У тебя голос совсем как у мамы. Почему ты на нее больше похожа, чем я? Зато ты похожа на нашу бабушку, которая тридцать лет была председателем передового колхоза». «Колхоз?» «Это звучит. У меня на работе сплошной колхоз». Машка, — плакала я и по-детски просила, — хочу к тебе, очень хочу. Так приезжайте сейчас, летом, когда угодно, Настен. Ну, не плачь. Ой, я тоже захлюпала. Разделенные сотнями километров мы обливали слезами телефонные трубки, не знаю, как для Маши, а для меня слезы были живительным потоком чистой воды, который пробил каменные залежи тоски, отчаяния, бессилия, которые заваливают, когда теряешь близких и любимых.